после того как решил его жизни замуровав в пещере затем начал он следить за полётом птиц знамениями звёзд и другими знаками во имя Тикси Веракочие и солнца и других богов заложил он этот новый город и так основание куско было несомненно связано с астрономией и солнцем определено самим небом. Правители инков, подобно египетским фараонам, объявляли себя потомками солнца. Расширение империи инков, простиравшейся более чем на 1500 км от экватора вблизи Кито до современного Чили, осуществлялось как крестовый поход, распространявший культ солнца в качестве верховного божества. Строительство каменных сооружений без помощи машин в разрежённом воздухе Куско поразительно уже само по себе. Этот город расположен на высоте 3450 м над уровнем моря, всего лишь на сотнюдругую метров ниже верхней границы сельскохозяйственной зоны, выше которой невозможно разведение никаких сельскохозяйственных культур. Требуется 3 недели, чтобы привыкнуть к такой высоте, чтобы кровь начала снабжать организм кислородом в необходимом для жизни количества. А в ожидании этого приезжим рекомендуется почаще отдыхать и избегать любых физических усилий. В отеле Куско висят объявления, предупреждающие туристов о симптомах горной болезни. У портье можно получить кислородную подушку. Однако в обычной спешке и опасениях, как бы чего не упустить, туристы, и особенно те, что прилетают в Куско на реактивном лайнере, чтобы осмотреть город за один день, нередко замечают эти объявления слишком поздно. Человек выходит из самолёта на заре, завтракает, лезет на гору осматривать крепость Саксакуамана съедет обед из пяти блюд, бежит покупать ковры из шкуры ламы, которые вLime стоят на 10% дешевле. И вот уже его жена звонит из вестибюля. Доктор, пожалуйста, поскорее. Мне кажется, у него что-то с сердцем. Нам вовсе не хотелось подхватить алиасрочье горную болезнь, которая несёт с собой мучительную мигрень. сердцебиение, тошноту и потерю сознания. Джеймс Глейшер в полной мере ознакомился с этими симптомами, когда он в 1862 году поднялся на воздушном шаре над Вулвергемптонским газовым заводом на высоту 8700 м, сыграв роль под опытной морской свинки. И первый день мы провели в неторопливых разговорах с индейцами Куско, общаясь с ними на ломаном испанском и на кечуа с помощью переводчика. И тем не менее, голова у меня была тяжёлой, и я испытывал страшную усталость, и земля при каждом шаге словно сама устремлялась навстречу моим подошвам. Я чувствовал, что мне нужно чего-нибудь выпить. чего-нибудь покрепче перуанского освежающего напитка, именуемого инкакола. Коридорный в отеле рекомендовал мне местное лекарство. Я выпил горячий почти бесцветный чай, заваренный из длинных тёмных листьев на английский манер. Отлично. А как это называется? Оказалось, кокаин листья. Эритроксилон, какая какаинового куста. Местные индейцы с незапамятных времён жевали эти листья вопреки всем запретам испанских завоевателей, а позже и национального правительства. Небольшие дозы его вызывают приятные галлюцинации, возбуждают человека и физически, и интеллектуально. а также оказывают обезболивающее действие на желудок. При злоупотреблении им развиваются